Игорь. Как обычно, в выходной день он совершенно не представлял, куда себя приложить. Привычно сделав зарядку, выпив кофе и пробежав глазами новости в интернете, Игорь вымыл посуду и задумался. Нужно бы уборку сделать, но сегодня совершенно нет настроения, особенно заходить в запертую комнату. Милькнула младушная мысль: а что если оставить на следующие выходные Но он вспомнил, что в следующую субботу дежурит, а значит, в воскресенье проспит до обеда, а потом уже будет поздно развозить уборку. Нет, надо пересилить себя и убраться сегодня, чтобы завтра иметь возможность съездить на кладбище, где он не был уже полгода. Со временем он стал реже приезжать на могилу отца, хотя прежде делал это раз в месяц. Всё изменилось 3 года назад. Игорь всегда считал тройку своим роковым числом и по возможности избегал его, но ну как избежишь, к примеру, собственный день рождения 3 марта. Это изменить не получится. Закончив отдраивать и без того чистую квартиру примерно в половине 5 и убрав в высокий глиняный кувшин на полке кухонного гарнитура ключ от комнаты, Авдеев решил, что можно, пожалуй, пройтись, а заодно зайти в супермаркет, закончилась овсянка, которую он много лет ел на завтрак, ненавидя эту кашу всем сердцем. С самого детства, сколько он себя помнил, эта отвратительная склизкая масса преследовала его по утрам, портя настроение на весь день. Сейчас, став взрослым, он мог бы уже прекратить это мучение, но продолжал покупать и варить овсянку, чувствуя, что должен делать это. Таким образом, он словно бы заглаживал вину, вину который нёс через всю жизнь и который усугубил 3 года назад. Сразу у подъезда пришлось раскрыть зонт. Лил такой дождь, что соседнего дома не было видно. Зря я в магазин потащился на шел время, с досадой подумал Игорь, но возвращаться уже не стал. Всё равно придётся идти. Не сегодня, так завтра. Лучше уж сейчас. Хорошо, что есть зонт. До супермаркета он добрался быстро, стряхнул с зонта воду, И вошёл в ярко освещённое помещение. Двигаясь с тележкой между полок, Игорь прикидывал, что бы такое взять, чтобы всю неделю не заботиться о буженах. Готовить он не любил, да и не особенно умел, а потому отдел полуфабрикатов казался ему идеальным выходом из ситуации. Пельмени, котлеты, хинкали, рыбные палочки вызывали неприятные воспоминания, и он быстро отвёл глаза от стопки коробок в холодильнике. размышляя, не взять ли просто пару стейков из сёмги, он подошёл к рыбному прилавку. Ой, какая встреча! Вдруг раздалось сзади, и Авдеев почувствовал, как окаменели плечи. Надо бы повернуться, но он никак не мог совладать с собой. Может, поздороваемся? Не рад меня видеть? А мы уже на ты, сделав над собой усилие, Игорь развернулся. А к чему нам церемонии, правда? Если бы мог Авдеев придушил бы стоявшую перед ним невысокую женщину собственными руками. За эти годы она, прежде вполне миловидная и даже симпатичная, слегка изменилась, оббрюзгло потолстело. На джинсами, туго обтянувшими ноги иззад, виднелся валик жира, который совсем не маскировала тонкая трикотажная кофта и расстёгнутая короткая куртка. Бело-жёлтые волосы с отросшими тёмными корнями Макияж чуть поплыл, а глаза по-прежнему наглые, и ухмылка на губах презрительная. Увидела, что Игорь опешил, радуется произведённому эффекту. "Ты какими судьбами здесь?" спросил Авдеев. У приятельницы день рождения отмечать собрались. "Как живёшь-то, доктор? Спишь хорошо?" Авдеев почувствовал, как изнутри поднимается к горлу комок ярости, который вот-вот либо задушит его, либо разорвёт грудную клетку и затопит тут всё волной, с которой справиться просто нет сил. Хорошо, процедил он сквозь зубы. Ну ладно, так даже иди дальше. Разспишь хорошо, хохотнула она и, развернувшись, помахала ему рукой. Когда женщина скрылась за полками, Игорь почувствовал, как у него задрожали колени. Не хватало ещё в обморок тут хлопнуться, подумал он, машинально зачерпнув с прилавка ледяную крошку, отчаянно вонявшую рыбой и прикладывая горсть к лбу. "Вы что делаете?" удивлённо протянула молоденькая продавщица в белоснежном фартуке и такой же тканевой заколки на волосах. "Простите, мне нехорошо", пробормотал Авдеев, опуская руку на прилавок. "Сейчас пройдёт. Может, вам скорую?" предложила девушка. "Нет, спасибо, я сам врач, уже всё в порядке". Забыв про стейки, Игорь отошёл от прилавка и повернул в виноводочный отдел. Видит Бог, мне сейчас это просто необходимо. Он уже подошёл к светофору, нагруженный двумя пакетами и открытым зонтом, когда справа возник сгорбленный силуэт в совершенно мокром плаще. Игорь повернул голову и отарапел. Перед ним стояла мать. Авдеев открыл рот и едва не уронил пакеты. Женщина тоже повернулась и посмотрела на него из-под лобья. Чего тебе? Авдеев ловил ртом воздух и чувствовал, что задыхается, второй раз за сегодняшний вечер. Обознался сынок, мягче спросила женщина и шагнула на дорогу. Игорь инстинктивно схватил её за рукав плаща, но она вырвалась. Ты сдурел совсем, дай дорогу перейти. И только тут Авдеев понял, что машины давно остановились, горит зелёный светофор, и эта женщина, конечно, не его мать. На ватных ногах он перешёл дорогу, повернул к своему дому и, оказавшись в квартире, лёг прямо на пол в коридоре, с трудом переводя дыхание. Дотянувшись до пакета, он вынул бутылку водки, отвинтил пробку и, захлёбываясь, опустошил её почти полностью. Сил подняться так и не нашлось. Утром он не мог понять, почему так жёстко в голове и почему болит всё тело. Открыв глаза, увидел лампочки на потолке. Стены в декоративной штукатурке, и не сразу понял, что находится не в спальне. Более того, на нём мокрая куртка джинсы и ботинки. С трудом сев, Игорь увидел в зеркале большого стенового шкафа собственное отражение и ужаснулся. Опухшие, помятые, глаза красные, волосы взлохмаченные, валявшаяся рядом почти пустая бутылка из подводки и пакеты с продуктами напомнили о вчерашнем, и Авдеев застонал. Растолкав продукты в ящике морозильной камеры, он пошёл в ванную и долго терзал тело ледяными струями душа, чтобы хоть немного прийти в себя. Поездка на кладбище уже не казалась такой хорошей идеей, но другого времени не будет, а в Огратке, наверное, всё заросло травой. Нужно её вырезать и помыть памятник. Придётся сесть за руль с перегаром, ничего не поделаешь. Разве что зёрнёк офейных пожевать. Игорь не пил, и такие срывы случались крайне редко. Теперь ему было нехорошо и физически, и морально, словно неотвратимо приближалось наказание за проступок. К счастью, машин на трассе оказалось немного, и до кладбища Авдеев добрался относительно быстро. К обеду выглянуло солнце, над могилой отца шелестели ещё не успевшими опасть жёлтыми листьями берёзы. Травы оказалось много, не просухшая, она плохо поддавалась серпу, который Игорь привёз с собой. Расчистив всё, помыв памятник, стол и скамейку, Игорь вынес охапки срезанной травы в мусорный бак и присел у могилы, глядя на отцовскую фотографию. Подняв глаза, он вдруг увидел, как в его сторону от заброшенной могилы с покосившимся крестом идёт пожилая женщина. Присмотревшись, Авдеев узнал мать, привстал, но женщина, оглянявшись с ним, бросила беглый равнодушный взгляд на могилу и прошла мимо к дорожке, ведущей на выход с кладбища. Конечно, это была не его мать. Это просто не могла быть она.